Глава 28. Петр Николаевич поднялся и прошел к выходу. В это время в дверь как раз заглянул секретарь он что-то сказал, выжлов, повернулся, глянул на нас на Дмитрия. Интересное дело, господа, медленно проговорил он. Мне сообщили, что приехал и просит принять Александр Васильевич. Он с вами? Нет. Что же просите? Да, и приведите сюда, пожалуйста, Ивана Федоровича. «У нас будет семейная встреча!» Он вернулся за стол, сел и стал аккуратно поправлять бумаги и перья. Все молчали. Открылась дверь. Александр растерянно застыл на пороге. «Добрый вечер, господин Трушников. Входите, пожалуйста, присаживайтесь», — поднял глаза следователь. «Не смущайтесь, у нас сегодня все по-родственному. Сейчас сюда приведут вашего третьего брата. А вы с чем пожаловались?» «Добрый вечер». Дмитрий. Вот не ждал такой радости. Впрочем, Петр Николаевич, я к вам по очень личному делу. Уже посылал записку, если помните, и совершенно не могу ждать срочнейшее дело. Какое у тебя может быть дело? Да еще срочное. Внезапно резко бросил Дмитрий. Взгляды братьев, наконец, встретились. Александр вздернул подбородок. Такое, которое к тебе касательства не имеет. Господин следователь, могу я с вами поговорить тет-а-тет? «Можете, конечно. Только видите, что сейчас происходит. Явно наслаждался выжилов. Времени у меня нет. Покинуть кабинет не могу. И выйти из кабинета присутствующих, как понимаете, тоже нет полномочий. Что ж, тогда я подожду в приемной». «Александр!» — бросил ему вслед брат. «Если ты насчет снятия запрета на доступ к счету в Сибирском торговом банке, то следователь ни при чем. Можешь не ждать. Это административное дело». И запрет наложен по моему представлению. «Ах, вот как!» — развернулся Александр. «Мило. Спасибо, что сказал. Спасибо, что отрезал меня от средств. За что бы еще поблагодарить? Даже не знаю. Ага, вот буду просто любезен. Ты хочешь узнать, зачем я здесь? Изволь, доложусь. Пришел просить дозволения выехать по срочному делу из города. Можно? Или и там административный запрет? И что еще я не могу делать? Или нет? Лучше пришли мне список, что я могу». Он будет короче, я думаю. Ты ведь теперь собираешься нас контролировать, не так ли? Петр Николаевич, снова появился секретарь: Подследственный отказывается выходить из камеры. Велел передать, он нерешительно оглядел присутствующих: передать велел, что не нуждается в подачках и выкупать себя не просят. Ага! Вот так. Вот это как. Вот так мы и должны себя держать. сель далеко. Рука, которая дает выше той, что получает. А впрочем, тут это не вполне подходит. Но все равно. Мы с Иваном так и утвердимся. На высокой, на благородной ноте. Молчи, Сашка. Тут ты не трогай. Ты себя с Иваном не ставь. Перед ним я виноват. О, очень виноват. Я перед многими виноват. Так виноват. Что ж, страшно. Дмитрий вскочил и нервно заходил по кабинету. Я-то и не знал, сколько за мной горю И деньгами не все искупается. Я хотел, думал, залью раны, все за врачу. Нет, тут и в ноги кланяться, и терпеливо ждать. Я к Ивану пойду, в узилище, расскажу ему, как сам страдал. Не отвергнет же он руку такого же горемыки. Ведь все эти годы я последние жилы тянул. Жил мечтой, ничего лишнего себе, все в будущее. И вот оно пришло. Теперь помочь, загладить. Боже, ты видишь, я знал, сколько позади меня боли. Я знал! «Только бы они приняли меня, простили, ведь я все отдам, все. Только уж не тебе, Сашка, к тебе счет особый». «Какой счет? Ты бредишь! Чем ты со мной считаешься? Что я тебе сделал? Ведь это ты, ты нас помер упустил. Ты причина несчастий». Он театрально развел руками. «Да, господа, извольте знать. В одном семействе такая трагедия. Впрочем, и раньше были подобные истории. И в самых лучших домах. Шекспир что-то подобное писал. Сюже же мессю если я правильно помню». Брат, родная кровь, что ты, Дмитрий, думаешь, я не знаю. О, мне все рассказали. Например, как ты наши долги по 40 копеек за рубль скупал. И еще много дал, Сашка. Сейчас они и пяти копеек не стоят. Может быть, теперь и не стоят. После того, как ты перебил своим чаем наши лучшие оптовые контракты. А отец еще удивлялся, что происходит. Ты, ты расстроил наши дела. Лишил будущего. Всего. Всего, к чему я привык. На что я имел право. По рождению. По воспитанию, наконец. Я расстроил. А кто поставил негодный чай по контракту? Отец, узнал, что это ты дал распоряжение разбавить чай трухой? А глупую эту копеечную прибыль тут же и проиграл, а всю торговлю под удар поставил. Простил он тебя тогда, как обычно? А его решение держаться к яхте, а эти убыточные заводы... Да что я тебе толкую? Ты же сроду не пытался даже понять дело. Только жил красиво, вот и прожился. Да если бы не ты, дело бы еще стояло. Отец нашел бы способ, и я сейчас был бы в Петербурге. Все бы сложилось, а ты просто ненавидел нас. Его и меня, ревность и зависть, вот и все-с. Про ревность оставим. А вот зависти не было, Тут ты врешь. Чему завидовать было? Твоему блеску в свете, что ли? Не будь смешон. Ольга за тебя похлопотала, вот и пустили тебя в высший свет. В синях посидеть. Да и что за цель, Господи, пошлость, глупость? Что ты создавал? «Что ты хочешь оставить после себя, Сашка?» «Что? Теперь же ничего. А раньше я делал имя нашему роду. К нашим деньгам еще бы и связи. Так отец говорил. Я бы сделал себе партию. Зажил большим домом в Петербурге. Я был, если хочешь знать, проектом отца, его вложением. Мы вместе были. Заодно, всегда. О, эту песню я уже слышал. Только про «заодно» ты несколько преувеличиваешь, нет?» Или, может, ты забыл, как мы все втроем с Ванькой на фабрике на голых досках побитые спали? Как у нас руки распухали? Как спины заживающие болели? Тогда ты был заодно с отцом? Или, может, потом, когда над конторскими книгами сидели? Впрочем, ты не сидел. Уже тогда ясно было, что толку ноль. Никогда и ни с кем он не был заодно. Давай, давай, позорятся. Он умер, что ж теперь? А только я это слушать не желаю. «При нем я жил, и я его любил». «Ты любил отца? Ты любил? Не поверю!» «Ты любить не способен, Сашка. Да и он слова такого не знал. Он тебя к себе приблизил. И со стороны глядеть, так и баловал. А только мы-то знаем, зачем он это делал. Уж мне не рассказывай сказки. Тебя отец деньгами завязал. Я уверен, ты ему за эти деньги ножки целовал». Ваньку родины лишил. Уважение, даже статуса какого-то в обществе. Так, подвесил на ниточке и ножницы в руках крутил. Меня амбиции держал. Да ты вспомни, как он нас стравливал, как мы все против него пикнуть боялись, как выслуживаться лезли. Если б не... Все, стоп. Поговорили. Уходи. Что это ты меня гонишь? Я у тебя не в прислуге пока. Щеки Александра пошли пятнами, руки задрожали. Ты возомнил себя вершителем судеб, да? Растоптал, ограбил, унизил все прахом. Как мне жить? Да разве тебя это волнует? Ты хоть в святые не редись Святые-то они вместе не знали. Ты, только ты во всем виноват. Во всем, что случилось. Господа, что же вы? Я вскочил. Я больше не мог выносить этой сцены. Помню, выбежал в коридор, опустился в кресло. Через мгновение мимо меня прошел, точнее почти, пробежал Александр. Потом в сопровождении своей свиты из кабинета показался очень тихий, какой-то потухший Дмитрий. Секретарь ринулся подавать ему шляпу. Скрипнула дверь. Самулович стоял рядом и протягивал руку.